Глава пятая. Следующий день. Отель «Вангелес». Бернар сидит на табурете наполовину под водой. В том самом баре пьет пиво Кео и впитывает солнце. От него еще пахнет «Эрменеджильдодзенье» для мужчин. Он был рад появлению Сандры и чармиан около часа назад. Они устроились рядом с ним, водрузив телесану такие же табуреты, и Сандра ведет разговор. Она рассказывает... как мужчина, которого она все время называет отец Чармин, умер чудовищную смертью, упав в чан с расплавленным цинком. Он работал в какой-то промышленной компании, и как это подкосило ее. подтягивая Кео, Бернар отмечает, что она, похоже, отнеслась не менее серьезно к его рассказу о том, как он увидел девчонку, с которой только познакомился вчера в объятиях другого мужчины в ночном клубе. Он рассказал им об этом, уже порядком захмелев, и все еще ощущая усталость от ночных скитаний по замусоренным улочкам про Тараса, он понял, что ему хотелось выговориться, а когда он закончил свой рассказ, Сандра вздохнула и сказала, что понимает его чувства, и рассказала ему о смерти своего мужа. Было ужасно видеть это в новостях, Она рассказывает ему, как это неприятно, когда незнакомые люди говорят об этом с экрана на местном телеканале. «И самое страшное», — говорит она, — полагают, он был жив еще 20 секунд после того, как упал туда. «Когда это было?» — угрюмо спрашивает Бернар. «Девять лет назад», — отвечает Сандра и опять вздыхает. «И мне не хватает его каждый божий день», — Бернар допивает Кео и отдает пустой стакан бармену. «А чем вы занимаетесь, Бернард?» – спрашивает его Сандра, произнося его имя на английский лад. Он рассказывает, как работал на своего дядю, пока его не уволили. «А почему он вас уволил?» – интересуется она. Когда он объясняет ей, в чем было дело, она говорит, «Просто задрот какой-то». «Я не знаю», – говорит он, – «Что значит задрот?» «Задрот?» – Сандра смеется и обращается к Чармиан. «Как бы ты объяснила, что значит задрот?» «Может, идиот», — предполагает Чармиан. «А что это значит буквально?» «Буквально?» «Да». «Ну, это как дрочила, да?» Сандра смеется и говорит. «А как мы это объясним Бернарду?» «Я не знаю». Сандра поворачивается к Бернару. «Буквально это тот, кто играет сам с собой». «Ясно». «Вы понимаете, о чем я?» Сандра хитро улыбается. чармен похоже, смущена, ее лицо заливает краской, она отворачивается от них, потягивая через соломинку Сидор. «Думаю, да», — говорит Бернар, сам испытывая смущение. «Но вообще это просто значит идиот, кто-то, кто нам не нравится». «Тогда он задрот, мой дядя». «Так и мне кажется», — говорит Сандра, а затем обращается к чармен «Можешь представить, уволить племянника только за то, что он собрался в отпуск». Чармиан кивает и бросает быстрый взгляд на Бернара. Чувствуя их участие, он рассказывает им о своем дяде больше, о том, как тот живет в Бельгии, чтобы платить меньше налогов, как он... — Так откуда вы, Бернард, — спрашивает Сандра, — из Лилля. — А где это? — Это вроде бы рядом с Бельгией, да? — вставляет Чармиан несмело. Бернар кивает. — А ты откуда знаешь, — удивляется Сандра. «Евростар проезжает через него иногда», — отвечает Чармиан. «Разве нет?» Вопрос обращен как будто к Бернару. «Ну да», — только и говорит он, и отворачивается к воде, глядя на солнечные блики. «А мы из Нордгемптона», — говорит Сандра. «Он знаменит своей обувью». Позднее они вместе плавают. Обе леди по-прежнему в своих просторных платьях, вздымающихся на воде, а Бернар, двигаясь более свободно, то плавает кролем, то переворачивается на спину и щурится от солнца, пока по лицу стекает хлорированная вода. Сандра подбадривает его сделать стойку на руках на мелководье. Еще не совсем протрезвев, он соглашается... Вернувшись в нормальное положение, он спрашивает, как у него получилось, и Сандра кричит ему, чтобы в следующий раз он держал ноги прямо, а Чармиан смотрит на него, болтыхаясь на глубине, где ее ноги касаются синего кафеля. Он снова делает стойку, с трудом выравнивая ноги в длинных мокрых плавках. Леди аплодирует. Чувствуя себя победителем, он ныряет, погружаясь в беззвучный синий мир, теряя привычную опору и шаря руками по кафелю. Он погружается глубже, молотя ногами по воде. Легкие работают в полную силу. Когда он отталкивает руками кафель, к лицу приливают кровь. По его телу струятся пузырьки воздуха от ноздрей и дальше. И вот он снова вдыхает воздух. Его руки по самые плечи еще в прохладной воде, насыщенные химикатами. Она стекает по рыжеватым прядям его волос, налипших на глаза. Его слегка подташнивает. И все из-за пива. Секунду он боится, что его сейчас вырвет. И тогда он замечает спасателя, стоящего у края бассейна, так что его тень ложится на воду. Он говорит что-то с Сандре и идет обратно на свое место на наклонной лестнице, откуда озирает бассейн, как судья в теннисе. «Нас пожурили», — говорит Сандра, лениво покачиваясь в воде по шею. Над водой остается только ее блондинистая, стриженная под горшок голова, а лицо с внушительной челюстью, загоревшее до красноты. Бернар не уверен, что правильно понял ее. Его еще слегка подташнивает, и голова чуть кружится. «Что?» «Нас пожурили», — повторяет она. Бернар, стоя на четвереньках в воде, тупо смотрит на нее и начинает замерзать от неподвижности. Он довольно костляв. На спине видны все позвонки. Сандра еще что-то говорит ему, ее голос звучит неразборчиво. «Сказали перестать дурачиться!» долетает до него. И она уплывает медленно. Очень медленно ее голова удаляется по воде. Поверхность воды, взбаламученная его выкрутасами, постепенно выравнивается и успокаивается. Подурачившись, они лежат под солнцем на шезлонгах. Сандра еле умещается на своем, а Чармиан приходится сдвинуть два. Бернар ей помогает. Затем сам молча ложится на шезлонг и закрывает глаза. Время близится к вечеру, солнце размеренно шпарит. Сандра и Чармиан, лежа во влажных платьях, курят и говорят о еде. Бернар их почти не слушает. Затем Сандра обращается к нему. «Бернард?» Он открывает глаза и видит, что они обе смотрят на него. Чармиан, однако, быстро отводит взгляд. «Мы собираемся сегодня поужинать не в отеле», — говорит Сандра. «Хотите с нами?» Они встречаются в холле. Бернар разговаривает с улыбчивым человечком, тот обещает, что его душ непременно починит завтра, и появляются леди. Возникает некоторая заминка. В отличие от предыдущего вечера, Бернар на этот раз не стал заниматься своим внешним видом, а вот обе леди, напротив, прихорошились. Он сразу это замечает. Прежде всего, щедро наложенный макияж. Но, главное, Сандра в платье на бретельках, пусть и не сильно отличающемся от ее купального наряда, но его бело-зеленый растительный орнамент сглаживает ее через чур пышные формы, а Чармиан в джинсах, и блузки с кружевами. «Ну, все в сборе», — говорит Сандра, и Бернар поворачивается к ним. Улыбчивый человечек тактично провожает их взглядом. Сначала они идут молча мимо недостроенных зданий рядом с отелем. Вечер приятно теплый, в ночное время здесь еще бывает чуть прохладно в это время года, но, несмотря на то, что они идут под уклон, Чармиан вскоре начинает обливаться потом. «Это недалеко», — говорит Сандра, тяжело дыша. «А что? Что это за место?» — спрашивает Бернар. «Типично греческое», — отвечает Сандра. «И вот они перед длинным одноэтажным строением густо-красного цвета, стоящим на засушливом пустыре у дороги. Оно все облеплено вывесками. В просторном помещении работает кондиционер, и их проводят к столику». Звучит музыка, последние международные хиты, а на экранах, висящих на стенах, американцы играют в гольф. Время еще раннее, так что посетителей пока немного. Официантка приносит им большие ламинированные меню, и они молча их изучают. В меню есть фотографии всех блюд, неприятно реалистичные, словно из полицейского досье. После нескольких глотков вина с легким привкусом сосновой хвои, заказанного Сандрой, атмосфера за столом становится непринужденной. «Нравится мне здесь», — говорит Сандра. Затем подают долму на тарелке из нержавейки с оливковым маслом, блюдо с салатой и хумусом, а также тарелку с теплой пятой. Примечание — Тарамасалат, блюдо греческой кухни, смесь копченой тресковой икры, лимонного сока, оливкового масла и чеснока, конец примечания. Бернар подливает себе этого странного вина и освежает бокалы остальным. Он рассказывает им, как его обсчитали в баре в первый вечер, как ему пришлось заплатить втридорога за напитки для двух размалеванных дамочек важного вида. Сандра вспомнила... как их попробовал обсчитать таксист, когда они ехали тем вечером от отеля в Ангелес, а Бернар в ответ рассказал им свою историю неприкрытого грабежа. Подчищая остатки тарамы последним кусочком пяты, Сандра говорит, «Вы не должны мириться с этим, Бернар». «Да, ладно», — отвечает добродушно Бернар, «такая хрень случается, и отпивает еще вина». «Вы не должны мириться», — говорит она, — «сотни евро». «Да». «Я вам скажу, что нам нужно сделать», — говорит она и озирается в поисках официанта. «Когда мы здесь закончим, то пойдем туда и вернем ваши деньги». бернар тихо смеется. «Я не шучу», — настаивает Сандра. «Мы пойдем туда и вернем ваши деньги. Нельзя спускать им это». бернар вздыхает. «Они не вернут нам деньги». «Вернут», — говорит Сандра. «Когда мы скажем, что идем в полицию, вернут. Помнишь, как было в тот раз в Турции?» Вопрос обращен к чармен и так кивает. За весь вечер чармен не произнесла и двух слов и съела без аппетита четыре или пять порций долмы. Она как будто витала в мыслях где-то далеко, а Сандра поворачивается к Бернару и рассказывает ему про турецкое происшествие. Этот тип попытался обчистить нас на улице, когда мы меняли деньги, но не на тех нарвался, и тут приносит основное блюдо. Бернар думает, что этого было бы достаточно человек на восемь-десять. Блюдо с жареным барашком, курицей, и рыбой, большая тарелка риса, жареная картошка на отдельных тарелках для каждого и гора греческого салата, которым можно накормить целую семью, и еще кувшин вина, хотя и первый опустел только наполовину. Леди принимаются за еду и при участии Бернара сметают всю эту гору меньше чем за полчаса. Сандра разливает остатки вина. Бернар напился. Насколько сильно он понял только в туалете. Его сияющая физиономия в зеркале уставилась на него с жуткой невозмутимостью, а затем показала язык. Остальные сохраняют спокойствие, только Сандра раскраснелась больше обычного. Постепенно заведение заполняется, и музыканты начинают играть. Когда принесли счет, Сандра стала припираться с официантом, позвали управляющего, и когда спор был улажен, Сандра расплатилась, и они ушли. Бернар попробовал предложить денег, и на улице, когда они идут по тротуару, предлагает снова. Он достает бумажник и говорит, «Так, это...» «Наверное, я воспользуюсь туалетом», — говорит Сандра, не слыша его, и оставляет их вдвоем с Чармиан. Он убирает бумажник, Чармиан на него не смотрит». Она отворачивается в другую сторону, как будто ей не хочется, чтобы кто-то подумал, что они вместе. Он пытается понять, не обидел ли он ее чем-то. Он стоит пьяный и смотрит на нее, на ее руки, словно подушки, пришитые к платью, на ее нереально огромные ноги в джинсах. Когда возвращается Сандра, он все так же стоит и смотрит на Чармиан, отвернувшуюся от него. В итоге он так и не может найти этот бар... Они потратили не меньше получаса, обходя ночной протарас, заглядывая на такие улочки, где нет даже неонового света. В какой-то закусочной они съедают пиццу, устроившись в пластиковой кабинке, потом заглядывают в одно место с живой музыкой, там играет традиционный ансамбль с цитрой, примечание старинный струнный щипковый музыкальный инструмент, конец примечания, и медленно танцуют пожилые пары под зеркальным шаром. Бернар, уже совершенно пьяный, приглашает на танец Сандру и чувствует под своей ладонью необъятную массу ее горячего и влажного тела и наступает ей на ноги. Потом он приглашает Чармиан, но та только качает головой. «Ну, потанцуй», — говорит Сандра, обильно потея. Ее декольте красное от загара та колосница лоснится. Чармиан опять отрицательно качает головой. «Уверенно?» — спрашивает Бернар, тяжело дыша. «Но...» Чармиан не обращает на него внимания, и Сандра говорит ей «Не будь такой грубой» и смотрят на Бернара, словно извиняясь и испытывая раздражение. Они опять садятся за столик и допивают красное вино. Последнее заведение, куда они заглядывают тем вечером, это поркис, чтобы поесть кебабов. Бернар уже не может есть, он только смотрит. В его до предела затуманенном сознании Чармиан... обретает странное очарование. Он сидит и смотрит, как она поедает кебаб, и в нем разгорается огонек влечения к ней. Это его удивляет. Хотя лицо ее довольно миловидное, и нет никакого изъяна в ее голубых глазах под длинными ресницами. Он отводит взгляд, пытаясь понять, что это значит, и что теперь ему с этим делать, если вообще нужно что-либо делать. Он продолжает думать об этом в такси, которое везет их обратно в Посейдон. Он сидит впереди, рядом с водителем. Его одолевает нелепый вопрос, должен ли он что-то предпринять сейчас. Ведь рядом сидит ее мать. Такси останавливается у выщербленных ступеней отеля Посейдон. С трудом при помощи Бернара обе леди выгружают свою исполинскую плоть из салона. И вот они в холле. И он едва не говорит Чармиан что-то на предмет того, не желает ли она осмотреть его комнату. Но момент упущен. Сандра уже поцеловала его на прощание. Он снова один в своей комнате, которая начинает крениться, стоит ему закрыть глаза. Он пытается подрачить, но он так пьян, что у него не получается».